Глава пятая. Столица меня впечатлила. Я уже отвыкла от просторов крупных городов. Да, это не миллионники с земли, с высотками, и небоскребами, но в то же время столица намного больше, чем города, которые мы проезжали. Хотелось бы сказать, что я отправилась гулять, но нет. Утром раздала по горстке монет моим деревенским подданным и, приставив охрану, отправила на рынок. Мне тоже хотелось прогуляться, и я обязательно прогуляюсь, но позже. Пока же отправилась во дворец к графу Блэкли. Не думаю, что к самому казначею меня пустят, да и Блэкли мне понравился. Вика, ты же еще поедешь во дворец, на кой тебе понадобилось туда сейчас? тихо спросил Ридан, сидя напротив меня. Экипаж неспешно ехал по широким улицам столицы, позволяя рассмотреть дома прохожих лавки. Добала еще далеко, а мне не терпится узнать, кто обязан содержать Катриону, буквально прорычала я. Все настолько плохо! Что же она тебе такого сказала? За столом вроде было тихо. После? В ее покоях? О, нет. Нервно рассмеялась я. Она не сказала. Она показала. Наряды, украшения, новые заказы. Ей скучно. Пожал плечами мужчина. Вот и скупают все подряд. Это столица Вика. Здесь встречают по одежке. Думаешь, я не в курсе? Фыркнула я. Но ты кое-что упускаешь. Пока я сижу в поместье и пытаюсь найти источник дохода, чтобы не допустить разорения, Катриона тратит немыслимые суммы на развлечения. Ты знаешь, что наша вдовствующая графиня хочет провести бал? Так вот, она явно намерена потягаться с его величеством в затратах. Почти две тысячи золотых у нее запланировано. Где она возьмет такие деньги? Редан с изумлением смотрел на меня. Ты ей не дашь, так что... А мне придется, глухо отозвалась я. Катриона берет займы, отдавать придется мне. Если все оставить как есть, поместье уйдет с молотка через полгода. Эридан присвистнул. Да, капитан был в шоке, а я в ярости. И мне просто необходимо что-то делать со свекровью. «Плюнуть на все, забрать Эмми и уехать», — вздохнула я. «Нам много не надо. Поселимся где-нибудь в городе, будем жить спокойно». «Казнят», — усмехнулся мужчина. «Тебе высказали доверие, так что...» «Да знаю», — скривилась я. «Поэтому вместо того, чтобы гулять по рынку, мы едем в дворец, а потом в банк. Главное, чтобы меня приняли, иначе...» «Черт, я даже не знаю, могу ли ограничить Катриону в расходах». «По идее, можешь», — задумался Иридан. «Все же ты лорд земель». «А надо знать точно», — вздохнула я. «Ладно. Что уж теперь». Конечно, мне не хочется ругаться с графиней и ставить ей условия, но и выхода не вижу. «А знаешь, графиня же может вернуться в поместье», — тихо посмеиваясь, загадочно сообщил Эридан. «Ты лишишь ее денег, а без денег в столице делать нечего. Приедет к тебе, будет тратить свое содержание на тряпки и побрякушки, а ты будешь и дальше ее обеспечивать». «Молчи», — прошептала, прикрывая глаза. «Но уж лучше я ее кормить буду» чем закрывать огромные долги. Ест она всяк меньше, чем тратит. И хватит ржать. — Прости, — простонал Эридан. — Поэтому я один. Ни семьи, которую надо обеспечивать, ни земель с подданными. — А мне выборы не оставили, — усмехнулась я, замечая, что экипаж остановился. — Похоже, приехали. Эридан кивнул и тут же сосредоточился. Не нужно, чтобы кто-то знал о наших дружеских отношениях. «Ого!» — тихо выдохнула я, глядя на дворец. «Семь этажей вверх и еще три вниз», — прокомментировал Эридан. «За главным зданием располагаются еще несколько, но, конечно же, меньшего размера. И как тут жить? Я до сих пор к поместью не привыкла, как в общаге. А тут? Тут же половина города поместится. Поместится, кивнул мужчина. «Но не забывай, что отсюда идет управление всем королевством. Все управление находится здесь». В том числе и тюрьма. Банк, кстати, тоже, но в другом здании. Удобно, хмыкнула я. Ходить далеко не надо. Но в случае чего весь административный центр падет. Именно так, поэтому защита здесь на высшем уровне. А так и не скажешь, тихо отозвалась, кивая на двоих стражников, охраняющих вход во дворец. Поверь, тебе не стоит видеть, как защищают дворцовый комплекс, фыркнул Эридан. А ты видел? Заинтересовалась я. Довелось. Оппозиция пыталась захватить власть. У них не получилось, а на площади еще долго болтались трупы оппозиционеров. Поверю тебе на слово. Меня передернуло. Все, тихо, — шепнул в миг став серьезным. Мы уже подошли к огромным дверям и больше похожим на ворота. Стражники глянули на нас с подозрением, но пропустили, узнав имена и титул. И куда нам? — тихо спросила я, оглядываясь в огромном зале. Помимо нас здесь было еще человек двадцать. Все куда-то торопились. — В казначейскую. Идем. И Редан кивнул на один из коридоров. — И не смотри так на меня. Я же говорил, что бывал во дворце. — И выучил его наизусть? — усмехнулась я. — Ваша светлость, я наемник, — снисходительно напомнил мужчина. — Конечно же, я выучил план дворцового комплекса. Я спорить с капитаном не стала. Молча пошла следом, стараясь не вести себя, как деревенская идиотка, раскрыв рот, осматривая все вокруг. До нужных дверей дошли быстро. Слуга распахнул перед нами двери и пригласил внутрь. «Добрый день», — за столом сидел молодой мужчина и спокойно на нас смотрел. «Кому вы записаны?» «Ее сиятельство графиня Дельмарк, его сиятельству графу Блэкли», — сообщил Ридан. «К сожалению, дело срочное, и ее сиятельство не успело записаться». «Прошу подождать несколько минут, узнаю, у его сиятельства, сможет ли он принять ее сиятельство», — сообщил секретарь, поднимаясь со своего места. «Меня прикосило от количества сиятельств», — фыркнула я едва слышно. «Привыкай», — усмехнулся Эридан, — «и не позволяй никому говорить иначе». Минут через пять секретарь вернулся. «Его сиятельство ждет вас», — коротко сообщил мужчина и распахнул перед нами двери в кабинет. «Графиня Дельмар, добро пожаловать в столицу!» — широко улыбнулся помощник казначея. «С чем пожаловали?» «С вопросами, ваше сиятельство!» — улыбнулась я, присаживаясь в кресло. «Ну что вы, зовите меня Вернон, к чему условности?» «Тогда и я прошу называть меня Викторией», — кивнула в ответ. «Вернон, мне просто необходима ваша консультация». «Я весь во внимании, Виктория», — граф вмиг стал серьезным. «Я бы хотела узнать о правах вдовы». Медленно заговорила я. «Я так понимаю, должно быть какое-то завещание и вдовья Доля. Если вы спрашиваете про себя, то ничего такого вам не положено, потому что вы не просто вдова Дельмар, вы хозяйка земель. Чего добивались с таким трудом?» Мужчина развел руками. «Я, да, и ничего менять не хочу. Но есть еще вдовствующая графиня Катриона Дельмар, мать моего погибшего супруга». «Видите ли, пока ее сиятельство проживало в поместье, я еще как-то могла контролировать расходы. Но здесь же...» «Вернон, если графиню не остановить, она спустит все имущество на платье и драгоценности». «Сумма содержания прописана в завещании графа Дельмар. Отца вашего мужа», — развел руками Вернон. «Но я не видела завещания», — нахмурилась я. «В документах, которые лежали в сейфе, его не было». Я предполагала, что так оно и есть, но из-за отсутствия документа думала, что его просто не существует». «Так не бывает», — усмехнулся граф. «Завещание пишется в тот же день, когда подписывается брачный договор. Именно вас это не коснулось только потому, что не было наследника мужского пола, подходящего по возрасту». «И где я могу найти завещание?» — задумчиво произнесла я. «В королевской канцелярии должна быть копия. Минуту». Мужчина дернул за шнур для вызова прислуги, и всего через минуту вошел секретарь. «Даррелл, мне необходим брачные договоры завещание графа Дельмара и вдовствующей графини Катрионы Дельмар. И сообщи графу Зайкхан, что мне требуется его помощь». «В сию минуту ваше сиятельство», — отозвался секретарь и тут же вышел. «А какую сумму обычно назначают?» — заинтересовалась я. «По-разному, зависят от капитала графства». У вас будет не более трехсот золотых в год. В год? Опешила я. Но это же три платья! Буркнул еле слышный Эридан, стоявший за моей спиной. Простите, изумился Вернон. — Какие платья? Одно платье вдовствующей графине стоит сто злотых. — Боги, я не знала, что наряд в принципе может столько стоить. Раздраженно объяснила я и принялась откровенно жаловаться. А еще вдовствующая графиня хочет провести бал взяв займ для этих целей почти две тысячи золотых сто злотых за платье прищурился мужчина а затем разозлился сильно это уже ни в какие рамки да меня это разозлило конечно но у вас странная реакция тихо пробормотала я неужели графа настолько поразили траты катрионы что непонимающе понимающе спросил мужчина а затем улыбнулся прошу прощения просто я женат и имею дочь Так что цены меня впечатлили и, конечно же, разозлили. Каждый раз перед балом расходы на содержание жены и дочери многократно возрастают. Я просто не знал истинной стоимости. «Но вы же казначей!» — опешила я. «Как такие суммы прошли мимо вас?» «Скажу по секрету, Виктория!» — мужчина усмехнулся. «Я еще любящий муж и отец. Для меня счастье моей семьи важнее, чем несколько сотен золотых». Но женщины столицы уже переходят все границы в гонке за самый лучший наряд. А модистки бессовестно пользуются этим. Пора бы решить этот вопрос. «Решили урезать доход модисток?» – рассмеялась я. «Вам спасибо не скажут». «Скажут», – фыркнул Вернон. «Уж поверьте, лучше лишиться части дохода, чем лишиться жизни». И не смотрите так на меня, Виктория. Я ежедневно подписываю счета, которые приходят от торговцев. Даже лучшая и редкая ткань не стоит больше 30 золотых. Но я ни разу не видел свою жену или дочь в платье из самой дорогой ткани. Значит, модестки столицы решили, что королевский указ можно игнорировать. Королевский указ? Заинтересовалась я. Королевство контролирует наценки? Конечно, как же без этого? Наценка за работу не более 50% от стоимости материала. Я мотала на усы, чтобы банально не облажаться, когда буду устанавливать цены на продукцию графства. «А что касается сферы развлечений?» – задумчиво спросила я. «Что именно вы имеете в виду? Не совсем понимаю». «Я хочу отстроить небольшой закрытый клуб», – принялась рассказывать, раз есть возможность получить консультацию. «Скажем, постоялый двор для высшей знати, где можно будет задержаться на пару недель, отдохнуть, развеяться». Охота и закрытый мужской клуб для мужчин, процедуры красоты для женщин. Но теперь я в замешательстве, какую стоимость ставить. Ваш доход в этом случае может составлять не более 50%, как я уже говорил. Улыбнулся верно. Строительство клуба – ваши расходы, которые не входят в стоимость отдыха. Далее. Далее вам необходимо рассчитать, сколько потратите на обслуживание клиента, как и на любом постоялом дворе. Продовольствие, работа прислуги, обслуживание клуба. Считаете средние показатели и прибавляете 45%. Именно таков будет ваш доход. Поняли, почему 45%, а не 50? Чтобы не допустить нарушения, задумчиво произнесла я. Ведь сумма не будет точной до последней медяшки, да и расходы будут плавать из-за наценки на товары. Именно. Кивнул мужчина. И из этих 45% в казну вы должны оплачивать 10% налога. Тридцать пять чистыми, тихо подсчитала я. Мне следует хорошенько все посчитать. А знаете что? Напишите план. Вы ведь приехали на баллу, верно? Верно, кивнула я. Узнайте стоимость товаров в столице, накиньте еще десять процентов, напишите план и подробно распишите, сколько потратите на строительство. И принесите его мне, а я вам помогу соблюсти все законы. Благодарю вас, Вернон, искренне отозвалась, широко улыбнувшись. Ваша помощь неоценима. Вы мне нравитесь, Виктория, внезапно произнес граф, а я насторожилась. Нет-нет, не думайте, что я вам сделаю недостойное предложение и посигну на вашу честь. Мне импонирует ваш ум. Вы действительно хотите развития для Запада и для своих людей. И я рад, что его величество позволило вам быть лордом земель. Конечно, за вами будут следить, так что не стесняйтесь обращаться ко мне. Я помогу. Помогу, потому что мне нравится, что вы делаете. Один Зайкхан явился вместе с секретарем. «Ваше сиятельство!» — кивнул мне, приветствуя. «Мне сказали, требуется моя помощь». «Несомненно, Один!» — усмехнулся Вернон и повернулся к секретарю. Дарл, документы!» «Вот ваше сиятельство!» — мужчина положил папку перед казначеем. «Что-то еще?» «Нет, свободен!» — отмахнулся Вернан и углубился в чтение. «Да, как я и предполагал, завещание было написано». «Один, проконсультирую графиню по поводу вдовствующей графини». «А что, возникли проблемы?» – удивился мужчина, поворачиваясь ко мне. «Мне надо сократить расходы ее сиятельства», – поморщилась я. «Да всем нам надо», – фыркнул Вернон, но на вопросительный взгляд поверенного качнул головой. «Потом расскажу. Пока посмотри документы. Что можно сделать, чтобы отцепить свекровь от кормушки и при этом не испортить себе репутацию». «Интересно, но непонятно», — хмыкнул мужчина. «Я жажду подробностей». «Да чего уж там», — поморщилась я. Вдовствующая графиня бессовестно разоряет поместье, пользуясь доступом к казне графства. С такими успехами земли уйдут с молотка в течение полугода. Максимум год. «А вы окажетесь у Мерседа в кабинете», — понятливо кивнул поверенный и потянулся за бумагой и пером. Быстро что-то написав, граф поставил подпись и протянул Вернану. «На, заверь». «Хм, не подумал об этом», — усмехнулся Вернон, но за поставил. «Виктория, прочтите и распишитесь». «А что это?» — спросила, забирая документ. «Ого, запрет на совершение операций по счетам графства? А разве не от моего имени должно быть заявление?» «Так быстрее», — фыркнул казначей и вновь вызвал секретаря. Дарл, отнеси в банк, передай лично в руки Мерету. Пусть приостановят все сделки». «И это все?» – удивилась я. «Теперь можно спать спокойно?» «Вы не можете оставить вдовствующую графиню без средств к существованию. Но я понимаю, что вам не следует сейчас участвовать в скандалах. А скандал будет. Как же? Несчастную женщину, вдову, потерявшую сына, выгоняют из родового поместья». «И что делать?» – тихо спросила я. «Репутацию портить никак нельзя. Тем более перед балом, где я буду представлена его величеству». «Верно. Поэтому сделаем вид, что это была проверка исключительно по моей инициативе», — усмехнулся поверенный. «Я не планировала выгонять Катриону Дельмар из дома», — осторожно произнесла я. «Пусть живет, но и аппетиты поумерит. «У графини есть поместье, ее приданое, так что на улице графиня не останется». «Да, дохода у поместья нет, так что придется выплатить еще 200 золотых в год для содержания слуг и поместья в жилом состоянии. Подумайте». Я не хочу лишать Катриону остатков семьи, а именно так и произойдет, если я отправлю ее туда. Моя дочь вряд ли когда-либо встретится с бабушкой, да и как Катриона будет жить в одиночестве? Также вы можете оставить ее здесь, в столице», — предложил Вернон. «В столице, где платье стоит сотню золотых, при этом имея содержание в триста?» — поморщилась я. «Знаете, я поговорю с графиней. Если Катриона решит остаться в столице, Я возьму на себя содержание столичного дома. И, возможно, увеличу содержание, когда увеличу доход графства. Но я точно не брошу Катриону. Она этого не заслужила. Тем более, я сама виновата». «В чем же?» – заинтересованно спросил Один. «Вдовствующая графиня как ребенок», – вздохнув, принялась объяснять. Ее не обучали ведению дел, не прививали правильную финансовую политику. Сначала контролировал муж, затем сын, А после, пока графиня жила в поместье, я. Отпустив ее в столицу, я должна была предугадать ее действия. Должна была, но не стала этого делать. Попросту забыла. Это моя ошибка. Что же, как пожелаете, кивнул Вернон. В любом случае, доступа к средствам графства у ее сиятельства больше нет. Так что можете не переживать, что вас разорят. И за это я вам благодарна. Широко улыбнулась я. Позвольте откланяться, я запланировала еще прогулку по столичному рынку. «Конечно, Виктория!» — тепло улыбнулся Вернон. «Не забудьте, я жду план развития». «Что за план?» — спросил до этого хранивший молчание Один. «Виктория, если позволите, я поделюсь с его сиятельством». Вернон посмотрел на меня, ожидая ответа. «Да, конечно», — улыбнулась я. «В этом особого секрета нет, но я бы не хотела, чтобы это вышло за пределы кабинета». Не хочу, чтобы мою идею реализовал кто-то еще. Конечно, ваше сиятельство. Обещаю, что все услышанное останется со мной. Попрощавшись, мы вышли из кабинета и двинулись на выход из дворца. И только когда мы отдалились от главных дверей, Эридан спросил. «Ты уверена в своем решении?» «Каком именно?» «По поводу графини. Я понимаю, что ты воспитана в иных реалиях и...» «Ты тоже, Эридан. Ты тоже...» Вздохнула я. «Но высшая знать этого мира иная. Тебе никто спасибо не скажет, поверь». «Я и не жду благодарности», — отмахнулась я. «Ну и бросить Катриону в глуши, чтобы она сходила с ума от одиночества, не могу. Точнее могу, но не хочу, понимаешь?» «Но твоя жизнь превратится в ад, если графиня решит жить в поместье», — фыркнула Редан. «Ты же едва сдерживаешься, чтобы не заорать». «Не теперь», — тихо выдохнула я. «Сейчас, когда я знаю свои права и возможности, «Не допущу, чтобы Катриона трепала мне нервы. Но все же я буду рада, если графиня решит остаться в столице. Даже денег ей буду подкидывать. Чтобы тебе спокойнее было», — понимающий кивнул Эридан. «Скорее, чтобы Катриона не сходила с ума от скуки. Ее жизнь тоже довольно сильно изменилась. А в том, что она вот такая, вина общества, в котором мы живем. Женщина — картинка, украшение своего мужчины. Так не должно быть». Эридан промолчал. «Скорее всего, он со мной не согласен. Но капитан — мужчина, ему сложно объяснить, что женщина здесь как дорогая машина. Определенный ряд функций выполняет, требует вложений. Но сама без водителя никуда не поедет, терпеливо ожидая на парковке».